Глава 30. «Что это?» — вскрикнула Элеонора. «Динозавр?» «Надеюсь, что нет», — ответил Брендон. «Всегда мечтал увидеть настоящего живого динозавра, но теперь перехотел». Корделия бросилась к одному из окон спальни, надеясь выяснить, что происходит, выглянув с верхнего этажа. «Это похоже на... стену», — сказала она. Все кивнули, соглашаясь с нею. Казалось, что кто-то переместил в пространстве немного выгнутую стену, которая закрыла солнечный свет и теперь возвышалась на шесть футов над домом Кристофа. Стена была странной текстурой и темноватого оттенка, и ее поверхность напоминала наждачную бумагу. И хотя всего минуту назад стены не было, ее непоколебимость внушала уверенность в том, что она стояла здесь прямо за окнами с незапамятных времен. «Постойте-ка», — произнес Брэндон, — «это выглядит как...» «Не может быть!» «Как что?» — спросила Корделия. «Я читал об этом в Диких Воителях. У них были серьезные проблемы, когда они столкнулись...» «Следуйте за мной», — прервал его речь Уилл. «Давайте выбираться отсюда. Вы трое спасли мне жизнь, и теперь мой долг обеспечить вашу безопасность». Уилл вывел их из родительской спальни. Когда они подошли к лестнице, то увидели, что и тут за окнами видна та же стена, которая была схожих размеров и цвета, но другой фактуры». Поверхность стены разрезали тонкие волнистые линии, отличающиеся от тех, что они уже видели на стене за окном спальни. Внезапно стена задрожала. «Ой!» — вскрикнул Брэндон, указывая на окно. «Смотрите!» Пока он все это говорил, стена исчезла, поднявшись куда-то вверх. «Куда же она делась?» — удивилась Элеонора. С улицы до них донесся громкий хруст. «Это снова ведьма ветра?» Хруст продолжился, но с каждым мгновением становился все тише и тише, а после жуки и птицы вновь стали заполнять своими звуками лесное пространство. «Что это было?» — спросила Корделия Брендона. «Мне страшно предположить», — ответил он, — «я могу ошибаться. Пойду читать «Диких воителей», чтобы разузнать побольше». Брэндон со всех ног помчался в библиотеку. Еще никогда Карделия не видела, чтобы брат бегом отправился читать книгу. «А я пойду дочитывать сердце и шлем», — объявила Элеонора, следуя за братом. «О чем эта книга?» — поинтересовалась Карделия. «О пиратах». Карделия улыбнулась. «Беги, Нел, читай». Ей было совершенно ясно, что никаких пиратов в лесу они не встретят. Незаметно пришло послеполуденное время, пока Уилл стоял на страже у входа в дом, Карделия присоединилась к брату и сестре, жадно читающими в библиотеке. Брендон продолжал листать диких воителей, а Элеонора просматривала столько книг, сколько могла. Она уже изучила рудник драгоценных камней и великую змею, отыскивая персонажей или ситуации, подходящие к тому месту, в которое они попали». «Знаете что?» — сказал Брендон, «Во время нападения «Ведьмы ветра» был момент, когда три книги зависли прямо передо мной в воздухе и стали увеличиваться, становясь все больше и больше. Уверен, что в этих трех книгах мы и находимся». «Это точно дикие воители и отважный летчик», — проговорила Элеонора. «Осталось найти третий роман». «Точно», — согласилась Корделия, — «это имеет смысл». Когда они не ссорились то могли выполнить любую задачу. Проблема в том, что нам нужно просмотреть больше 50 книг. По крайней мере, мы знаем, что попали в мир, где сочетаются сюжеты нескольких романов. Месево из сочинений Денвера Кристофа съязвил Брэндон. Они вернулись к чтению, но буквально спустя 5 минут Брэндон уже не мог продолжать. «Слушай, ты можешь закончить «Диких воителей»? Становится страшно, и мне нужно сделать перерыв». Теперь, когда он потратил так много сил, ему не хотелось переволноваться от страха. Гораздо удобнее было отдать страшную часть книги на чтение Корделии. Корделия взяла книгу. Она понимала, как важно знать содержание и прочесть ее от корки до корки. В каждом предложении могла быть подсказка, как им выжить или, возможно, вернуться обратно домой в Сан-Франциско. Когда Карделия подняла голову, она увидела, что Брендон уже ушел. Тем временем Уилл наблюдал у входной двери за тем, как тени деревьев становятся все длиннее. Он должен был быть глубоко сосредоточенным, чтобы уловить малейший шорох или потрескивание веток, любой запах или звук, охранять что-либо. Трудная работа. «Уилл!» — крикнул Брендон, «Можно я сменю тебя?» «Конечно, нет», — ответил Уилл. «Ты просто хочешь взять в руки мой револьвер». «Эй, неправда? Я хочу взять в руки твой Уэбли шестой модели». Уилл глубоко вздохнул. «Почему ты так настырно хочешь заполучить этот револьвер, Брэндон? Думаешь, эта игрушка как одна из твоих маленьких технологичных штуковин?» «То, что ты называешь игрушкой, я называю симулятором». Уилл покачал головой. «Там нет симулятора стрельбы». В стрельбе есть отдача, и нужно суметь удержать оружие. Оно становится горячим и неприятным на ощупь. А что, если ты не справишься с ним во время стрельбы? Подумай о том, что ты можешь кого-нибудь ранить». «Кого?» Уилл наклонился, приблизившись к Брендану. «Люди не мигают и не исчезают затем. Они падают на землю и истекают кровью». «Да ладно тебе! Я просто думал, что мы друзья!» Уилл расплылся в улыбке. «Я ценю это. С того момента, как обнаружилось, что в действительности я только персонаж книги, я долго думал, является ли кто-нибудь из моих прежних знакомых, Фрэнк Уигли или Торни Томпсон, настоящим другом. Можно ли их считать таковыми? Но ты все равно не можешь взять револьвер». Брэндон обреченно вздохнул. «А как насчет ножа?» Уилл скривил губы. «Я так не думаю». «Расслабься, я же использую нож, когда обедаю». «Совершенно верно. И мне не нужна лицензия для того, чтобы им пользоваться». «Верно, лицензия не нужна». «Ну и что тогда?» «Ладно, бери», — сдался Уилл и передал Брэндону большой охотничий Шеффилд. «Стой на страже и будь очень осторожен, понял? Я сделаю небольшой перекур». «Спасибо, Уилл». Брэндон не мог поверить своему счастью, но внезапно ему в голову пришла еще одна мысль, и он спросил, «А что, если на нас нападет какая-нибудь громадина, тогда нож не поможет?» «Да, это возможно. А какой громадине ты говоришь? Скажем, 800 футов высотой?» Уилл рассмеялся. «Если на нас нападет громадина такой высоты, то уже точно ничего не поможет. Согласен, но вот твоя граната может все исправить». «Моя граната? Откуда ты знаешь про это? Я знаю, что летчики в Первую мировую войну иногда имели при себе гранаты. Я не хочу, чтобы ты волновался, но я кое-что прочел, и у меня есть подозрение, что на нас охотится нечто чертовски огромное, и только граната способна это остановить». «Хорошо», — сказал Уилл, протягивая гранату овальной формы, которую достал из кармана куртки бомбера. У Брэндона отпала челюсть от удивления и неожиданной готовности Уилла предоставить в его распоряжение такое оружие. «Ты серьезно?» «Да. Выдерни кольцо, досчитай до трех и бросай. Я предполагаю, ты умеешь бросать?» «Четыре года младшей лиги. Начинал с позиции шорт-стоп», — ответил Брэндон. Заметив недоумевающий взгляд Уилла, он добавил «бейсбол». «Просто будь осторожен, Брэндон, и если заметишь что-нибудь необычное, позови меня». Брэндон отдал Уилу охотничий нож и отправился занимать удобную позицию для осмотра местности, подбрасывая на ладони гранату словно мяч.